Мне только и оставалось, что молча таращиться на нее. Дочь встала рядом с ней и положила руку ей на плечо. — Мама, ты же обещала мне. — Ну, ну, Сара. Миссис барстоу похлопала ее по руке. Ты не пустила ко мне тех других, за что я тебе благодарна. Но если уж мистеру Гудвину выпало задавать мне вопросы, то он должен получить ответы на них. Помнишь, как говаривал твой отец? — Не устраивай засады на правду. — Мисс Барсту обратилась ко мне. — Мистер Гудвин, прошу вас, чушь! Серые глаза сверкали. Я в состоянии сама себя защитить, дочь. И не хуже, чем это могла бы сделать ты. Мистер Гудвин, я ответила на ваш первый вопрос. Второй. — Не торопите меня, миссис Барсту. Я понял, что стоит мне лишь притвориться, будто Сары Барсту здесь нет, и старые серые глаза... — Будут со мной заодно. Я еще не закончил с первым, ведь кроме вас могли быть и другие. Может, вы были не единственной? Кто-то еще желал смерти моего мужа? Воля ее впервые настолько ослабила поводья, что губы дернулись в подобие улыбки. Нет, это невозможно. Мой муж был добропорядочным, благочестивым, милосердным и всеми любимым. Я понимаю, чего вы хотите от меня, мистер Гудлин. Оглянуться назад на все эти годы счастливые и скорбные и указать вам на жестокую несправедливость или зловещую угрозу. Уверяю вас, такого не найдется. На целом свете не сыщется человека, которому мой муж причинил какое-либо зло. У него не было врагов, ни мужчин, ни женщин. И мне он не делал зла. Мой ответ на ваш вопрос был прямым и честным. Он облегчил мне душу. Но поскольку вы еще так молоды, почти что мальчик, он, по-видимому, шокировал вас, как шокировал мою дочь. Я объяснила бы свой ответ, если бы могла. Я совершенно не желаю вводить вас в заблуждение или причинять боль своей дочери когда Господь принудил меня отказаться от моей власти, он не остановился на этом. Если вы волею случая понимаете его, то поймете и мой ответ. Спасибо, миссис барстоу Тогда второй вопрос. Почему вы назначили награду? Нет, Сара барстоу встала между нами. Нет. Довольно. Сара. Резко перебила ее мать. Затем голос ее смягчился. — Сара, дорогая, я отвечу. — Это моя участь. Ты встанешь между нами? — Сара. Сара Барстова подошла к матери, обняла ее за плечи и уткнулась лбом в седые волосы. — Воля восстановила невозмутимость. — Да, мистер Гудвин, награда. Я не безумна, а всего лишь с причудами. Теперь я чрезвычайно сожалею, что назначила вознаграждение, ибо мне открылась вся его постыдность. Я вбила себе в голову мысль о мести как раз под влиянием одной из таких причуд. Никто не мог убить моего мужа, поскольку никто этого не желал. Я убеждена, что его смерть никогда не была желанной ни для одного человека» за исключением меня, да и то лишь во времена мучений, каких Господь не наслал бы даже на виновнейших. Мне подумалось, что, может быть, где-то есть человек достаточно умный для того, чтобы привлечь к правосудию самого Господа. Я сомневаюсь, что это вы, мистер Гудвин. — Я не знаю вашего нанимателя. Теперь я сожалею, что предложила награду, но если кто-нибудь вдруг и заслужит ее, она будет выплачена. — Благодарю вас, миссис барстоу Кто такой Тан? — Сэр. — Тан. По вашим словам, это Тан сказал вам, что Бог вынудил вас отказаться от вашей власти. — Ах да, конечно. — Доктор Натаниэль Брэдфорд. — Спасибо. Я захлопнул блокнот и встал. «Мистер Вульф просил поблагодарить вас за проявленное вами терпение. Полагаю, он предвидел, что таковое вам понадобится, когда я начну возиться со своим блокнотом. Передайте мистеру Вульфу, что это не стоит благодарности. Я развернулся и направился к выходу, решив, что мисс барстоу какое-то время необходимо побыть с матерью наедине».